Взять Варсанов Силыча, Большого Мурзу, он над всеми складами надзирает, решает, когда складской день назначить, до чья очередь подошла, до какой товар народу раздать. Ума и Силович государственного, такого же и вида, тучности прямо изумительной, даже и для Мурзы редкостный. Вот если человек шесть голубчиков вместе связать, так это и до половины Варсанов Силовича не дотянет. Нет, не дотянет. Голос у него тяжелый, сиплый, вроде как медленный. Скажем, Надобно на объявить работникам, чтобы в воскресенье под майский выходной центральный склад отворили и выдали народу по полпуда хлебиды, да по два мотка ниток некрашенных. Другой бы, кто попроще открыл рот, да и сказал, что надобно, да опять рот закрыл до другого раза. А вот и вышел бы подход негосударственный, никто бы его такого не слушался. И не бывать бы такому мурзой. А в Арсено как заведено? Призовет с утра малых мурз, складских работников и начнет.